Трибунал над трупом То, что произошло в январе 897 года одно из самых непонятных и загадочных событий в истории Ватикана. Дело в том, что как раз в это время состоялся так называемый трупный или жуткий синод. Проще говоря, церковный трибунал над эксгумированным трупом папы Формаза годы жизни 816-896. В результате этого кощунства на рубеже IX-X столетий произошел раскол католической церкви и подрыв ее авторитета среди паствы. Предшествовали же трибуналу над трупом следующие события. Дело в том, что в этот период понтификат переживал нравственный и политический упадок. Связано же это было с тем, что у римского папы отсутствовала прочная экономическая опора, и он, по сути, становился марионеткой светских правителей такой куклой в руках светских властей и стал папа Формос, который в 892 году под давлением короновал императора Ламберта Спалецкого. Но с другой стороны, Формос попытался противопоставить его влиянию одного из последних каролингов, Арнульфа Карентийского. Он призвал его в Рим и благословил на императорский трон. При этом он пытался склонить Арнульфа к вторжению в земли маркграфов Спалецких. но осуществить задуманное не удалось поскольку неожиданно скончались и Арнульфа, и Формоз. А вскоре трон занял Бонифаций VI. Но он тоже не смог наладить нормальных отношений со спалецким домом. И вскоре в мир иной отправился и Бонифаций. И престол святого Петра опять стал вакантным, но ненадолго. Новым понтификом был избран молодой Стефан I, ставленник Сполецкого рода. Особыми талантами он не выделялся но зато отличался беззаветной преданностью своим благодетелям. Поэтому, когда в Рим в окружении родни прибыл король Италии и одновременно покровитель Стефана Ламбертс-Полецкий и потребовал придать суду прах Формоза, понтифик сразу же приступил к исполнению поручения. Судебное заседание проводилось в соборе святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или в Латеранской базилике полуразложившийся труп Формоза усадили на трон и подвергли допросу, во время которого за покойника, имитируя его голос, отвечал другой человек. Формозу приписывались все те обвинения, в которых обвинял его Иоанн VIII, например, совершение им, мирянинам религиозных таинств. Формоза также обвиняли в том, что он короновал на царский трон незаконно рожденного Арнульфа, при том, что в это время были еще живы два законных претендента. Гвидо и Ламберт. Вердикт суда был не только жестким и антигуманным, но и во многом противоречащим церковным принципам, в основе которых лежат доброта и человеколюбие. Так Синод постановил, что избрание формоза папой следует считать незаконным, поэтому все его указы отменялись. Пальцы же, которыми Понтифик совершал крестное знамение, были отрублены. Кроме этого, обнаженное тело формоза сначала протащили по улицам Рима а затем закопали в общей могиле для чужестранцев. Однако на этом злоключения Формоза не закончились. Спустя недолгое время его тело выкопали кладбищенские воры, скорее всего рассчитывая на богатую добычу. Но выяснив, что ничего ценного на трупе понтифика нет, они сбросили его в Тибр, предварительно привязав к ногам тяжелый груз. Словно осуждая действия трупного синода во время издевательств над трупом, произошло землетрясение, обрушившее часть латеранской базилики. Это событие вызвало у римлян сверхъестественный страх и стало причиной всеобщего возмущения действиями Синода. Поползли слухи, что тело понтифика каким-то невероятным образом освободилось от груза и всплыло на поверхность Тибра. Когда же его выловили, оно стало творить чудеса. Итальянский дипломат и историк X века Лиуд Прант о тех днях написал следующее. «Сколь велики были авторитет и благочестие папы Формоза, мы можем заключить из того, что когда позднее он был найден рыбаками и отнесен в церковь блаженного князя апостола Петра, его, лежащего в гробу, почтительно приветствовали образа святых. Я часто слышал об этом от наиболее благочестивых мужей города Рима». В это же время папа Стефан VI был отправлен в казематы, где и был задушен. А вскоре пришедший ему на смену Теодор II реабилитировал Формоза, а его тело, облаченное в папские ризы, с почестями было перезахоронено. Спустя год папа Иоанн IX запретил судить покойников, осудил трупный синод и приказал уничтожить все документы, которые касались этого судилища. Но на этом возня вокруг Трупного Синода не прекратилась, и только Сергей III, принимавший активное участие в проведении злополучного собора, поставил точку в его истории. Он отменил решение Теодора II и Иоанна IX и подверг Формоза новому осуждению.